Моей матери Тихо, и будет все тише. Флаг бесполезный опущен, Только флюгарка на крыше Сладко поет о грядущем. Ветром в полнебе раскинут, Дымом и солнцем взволнован, Бедный петух очарован, В синюю глубь опрокинут. В круге окна слухового Лик мой как нимбом украшен, Профиль лица Воскового правилен просто не страшен. Смолы похочие жарки, дали извечно туманны. Сладкие мне песни флюгарки, пой петушок олавянный. Июль 1905 года.